По сравнению с изящной и стремительной смотрелся неуклюже, как утка рядом с соколом. Да и грязноват был. «А что вы хотите?» — пожал плечами капитан. Пожилой уже орк с пожелтевшими от времени клыками и выражением лица таким философским, что не верится, что он вообще с тобой говорит, а не с внутренними демонами. «Он и сам выглядит, как его корабль», — подумал Влад, — запыленным и усталым. «Шестьдесят лет каботажа», — неспешно рассуждал старый орк. «Муку вожу с мукомольных заводов в город», — возил, то есть. «С чего ему чистым-то быть? Я-то один на нем, и механик, и грузчик, и навигатор, и матрос. На все рук не хватает, вот и приходится где-то халтурить. Потому, собственно, и продаю, что все наработался». Дети по другой стезе пошли, себе на пенсию наработал достаточно, так и чего судьбою испытывать? Ждать, когда прихватит чего-нибудь прямо в потоке? То есть в целом кораблик ещё ничего походит. А что ему не походить? Всё так же философски ответил капитан. Обслуживал вовремя, на материалах не экономил, да и эксплуатировал машину в щадящем режиме. Ослик он ослик и есть, неприхотливый, но надёжный. Ослик это так назывался бот, который сейчас ждал своей судьбы. В самом деле похож, небольшой, слегка пузатый, несмотря на вроде бы не презентабельный вид, в целом выглядел корабль надёжно. Троица покупателей переглянулась. Влад, дядя Саша и Борн как по команде вздохнули, кивнули друг другу, и Влад озвучил общее решение. Берём торговаться не будем. А вот и ладно, кивнул бывший уже капитан, ничем не проявив радость. Не тревожьтесь за ослика и за себя тоже, он не подведёт. 60 лет назад я такой же как вы был, зелёный абсолютно, ни в машинах, ни в судоводстве не разбирался, и осliku тогда те же 60 было. Ничего, не подвёл ни разу. Ещё столько же и проходит. Владо такие откровения не очень вдохновляли. 120 лет кораблё. Нет, понятно, что в империи стараются делать качественные вещи, чтобы не пришлось тратить бесстойно дефицитные ресурсы на ремонт и переделку. Ясно также, что воздушные корабли находятся в чуть ли не самой благосклонной стихии. Это ведь не вода, а тем более солёная, которая заставляет ржеветь даже, казалось бы, самые стойкие к ржавчине предметы. Но 120 лет Влад только головой покачал. Поздно что-то менять. Всё было решено ещё 2 дня назад. Дядя Саша тогда здорово удивил. Когда они сборном высказали свою идею, тот ответил примерно так же, как и сам Влад. Купить на все деньги какую-нибудь старую развалюху, поставить на неё установку, без опытных матросов лететь испытывать, а рынок в выходные работает? Нет, можно и в будни, отпрошусь уж разок. Просто хотелось уже доучиться, всего неделя осталась. А дальше я совершенно свободен, то есть могу и раньше, но хотелось бы всё ж получить местные корочки. Я думал, ты будешь отговаривать, признался Влад. С чего бы? Знаешь, Владик, я сейчас как в юность вернулся, только уже старым. А ну как было? ПТУ закончил, срочку отслужил, а дальше непонятно вообще, что делать. В стране какая-то задница начинается, хотя пока так, только в воздухе витает. Сам дурак дураком. Ну да откуда там мозгам взяться в 20-то лет? Что делать непонятно, зачем это делать тоже непонятно. Вот и здесь ровно то же самое. Только я тут подумал. Ну его на хрен, не хочу второй раз повторять. Не зря ведь мне эту вторую жизнь кто-то там обеспечил. Да и возраст-то опять же уже не тот. Короче, хочется что-нибудь поинтереснее, чем гайки на заводе крутить. Дело тоже хорошее, ничего не говорю, даже уважимое, просто надоело уже. Так что если есть у нас шанс что-то интересное сотворить, так и будем его использовать. И деньги мои тоже учитывайте. Я из подъёмных только на подарки Хельле малость потратился, да на переговорник, но это мелочи, а так всё целое. Класс, обрадовал заборн. Тогда мы и не совсем развалюху сможем подыскать. А вот они и подыскали не совсем развалюху. Вариантов подешевле было достаточно много. Некоторые из них на взгляд Влада даже гораздо симпатичнее, чем Мослек. Чистые, свежепокрашенные, и продавцы весёлые, говорливые, убедительные. Наверняка среди предлагаемых кораблей были действительно неплохие, но только ушлые рожи продавцов ясно показывали, если у тебя нет надёжного и опытного механика, Шансы выбрать такой из кучи подкрашенных трупов приближаются к шансам выиграть в лотерею. Капитан Кроган сидел в самом дальнем конце корабельного рынка. Друзья ни за что не нашли бы его. Слишком неприметен был как сам капитан, так и его ослик. Специально искали. Хелла, услышав, что обсуждают постояльцы общежития, взяла дело в свои руки, что-то проверила в переговорнике и ультимативно потребовала Значит так, завтра едете на рынок, ищете капитана Крогона, пожилой такой орк. Он там будет на самом непродающем месте, потому что продаёт сам, услугами профессиональных торговцев пользоваться не хочет. Покупайте у него и желательно не торгуясь. А ты, она больна наткнула пальцем в грудь дяди Саши. Услышу, что канул в бездну, домой можешь не возвращаться. А вот так и мы сосватали ослика. «Пожалуй, это действительно наилучший вариант», — размышлял Лопатин, разглядывая приобретение. «Что с того, что тихоходный и неповоротливый? Нам ведь не воевать на нем. А для наших целей подходит как нельзя лучше, и разместиться можно вполне комфортно. Места, пожалуй, даже побольше, чем на стремительной, если в пересчете на человека». Оформление сделки заняло несколько дней, причем заниматься этим пришлось Владу вдвоем с Борном. Дядя Саша старательно доучивался, чтобы получить вожделенный документ. Лопатин даже позавидовал в какой-то момент, подумал, может, в самом деле напрасно он совсем-то от этих скучных вещей дистанцируется. Вспомнил, как родители настаивали, что обязательно нужно иметь документ об образовании, хотя он уже на втором курсе начал работать и в четвёртом окончательно разочаровался в учёбе и даже хотел уйти. Там на земле диплом оказался в самом деле не очень нужен. Но что, если в империи по-другому? В результате по вечерам, когда присутственные места не работали, принялся разбираться в местном программировании. Оказалось не слишком сложно. Принципы-то те же, логика тоже не отличается. Тем более такого разнообразия языков, как на земле, не было. С одной стороны, не слишком удобно, у универсальности есть свои минусы. С другой, на базовом уровне как раз всё гораздо проще, а углубляться в специализацию Влад и не планировал. Наконец все бумаги были оформлены. Троица компаньонов, несмотря на позднее время, вернулась на пристань. Стоянка была оплачена прежним капитаном Осликом ещё на целый месяц, так что хотя бы этот вопрос пока не горел. Корабль надо обмыть, решительно сказал дядя Саша. И мои документы тоже. Мне нельзя, но в целом надо, а то удачи не будет. Пришлось объяснять борну земную традицию, от которой орк пришёл в полный восторг. Вот видно, что вы там на земле понимаете в хороших приметах. Денег после покупки и оформления бумаг оставалось совсем немного, так что сильно гулять не стали. Посидели, можно сказать, по-семейному, тихо. Больше праздник живота, чем попойка. Земля не решили забабахать шашлык. Не на самом корабле, понятно, нашли местечко неподалёку от пристани. Нажарили, а уж потом вернулись на корабль праздновать. Борн такого блюда не знал и, попробовав, был в полном восторге. Впрочем, земля нам тоже понравилась. Наевшись, потягивали прямо на палубе какую-то местную кисло-сладкую шипучку, наблюдали за ночными переливами света в небе, за мельканием сигнальных огней. Порт не засыпал даже ночью, так что в отдалении, за краем материка, то и дело мелькали огни пролетающих кораблей. Было красиво и немного тревожно. Утром все проснулись бодрые и напуганные ещё сильнее, чем вчера. Земля непонятно, но даже бор ощутимо подрагивал, тем более что именно ему предстояло быть капитаном. Влад в промежутках между оформлением документов вроде бы тоже изучил основы управления кораблём, но исключительно теоретические и без парусов. На ослике их было не слишком много, но даже к тем, что были, Влад пока подходить боялся, как и остальные совладельцы судна. Впрочем, на первый раз можно было обойтись и без них. Лопатин вообще надеялся и не без оснований первое время пользоваться исключительно двигателями. Да, так получается дороже, да и ресурс у техники не бесконечный. Но зато не нужно тратить массу времени на то, чтобы разобраться с палубной оснасткой и управлением. И всё равно было страшно. Троица воздухоплавателей набилась в крохотную рубку. Борн включил корабельный переговорник. — Бот-Ослик номер 1535 вызывает Твердь, — не слишком уверенно начал рулевой. — Твердь на связи. — Прошу разрешения на взлет. Маршрут, портовые склады. — Можешь лететь, Ослик, — скучающе ответили на том конце. — Так, сначала самый малый на верхнюю тягу. Борн глубоко вздохнул и повернул переключатель. В глубине корабля что-то едва заметно на самом краю чувствительности задрожало. Примерно так же дрожало в стремительной, когда машины работали, так что Влад счёл это хорошим знаком. Ага, тяжко сглотнул Борн. Теперь ещё немного. В ноги едва заметно толкнуло, как в лифте на самой малой мощности. Влад глянул в окошко. Медленно-медленно земля опускалась вниз. Эй, ослик, не задерживая остальных, недовольно заговорил переговорник. Что ты ползёшь как червяк беременный? Режь, давай. Борн послушно прибавил ещё. Дрожь едва заметно усилилась, в ноги толкнуло сильнее. Земля за окном стала опускаться значительно быстрее. Так, теперь горизонтальные оба на малый, пробормотал Борн, и сразу дальше на средний. Бот сдвинулся в сторону, пролетел немного, а потом дрожь вдруг прекратилась. Ослик вышел за пределы материка, на него больше не действовало слишком высокое для двигателей тяготение. Естественно, кораблик сразу рванул вверх, усилие это прилагалось прежнее. Борн поспешно поставил вертикальную тягу на 0. Ну что, взлетели, тяжко вздохнул Орк. Влад посмотрел на товарища и едва сдержался, чтобы не засмеяться. Борн был весь в поту, как будто только что закончил смену в шахте, и руки у бедолаги дрожали. "Ага", ответил дядя Саша. "Теперь осталось сесть. Только давайте малость полетаем, а? Проверить хочется". Борн кивнул и слегка тронул штурвал, заставляя один из двигателей чуть уменьшить тягу, а второй наоборот увеличить. Корабль повернулся, Борн вернул штурвал на место и прибавил тягу. Ослик неторопливо направился прочь от материка. Спустя час Влад сделал вывод, что Ослик всё делает неторопливо, и проблема тут вовсе не в неопытном рулевом. Дело в не слишком мощных двигателях, да и форма корабля для резких манёвров не подходит. "Да уж, это вам не стремительное", думал Лопатин. "Зато экономичный. Топливо ест чуть ли не втрое меньше, это при том, что груза перевозить может больше. Правда, груз мы возить не собираемся, но неважно". Всё равно хороший кораблик. За время пока летали, каждый из строица успел немного парулить. В целом, как оказалось, ничего сложного, так что Влад решил непременно выучиться официально, чтобы корочки были. И дядю Сашу заставить, несмотря на его нелюбовь к управлению транспортными средствами. Всё-таки лучше, если каждый будет уметь управлять кораблём, просто на случай, если с двумя что-то случится. Долго кататься не стали. Первый полет — лишь способ все проверить и окончательно убедиться, что с кораблем они справятся. Главная цель впереди, и всем очень хотелось поскорее приступить к ее исполнению. Посадка была уже не так волнительна, как взлет, хотя мягко не получилось. Корабль тряхнула так, что Борн с трудом удержался на ногах, а Влад с дядей Сашей, которые стояли рядом и за штурвал не держались, вовсе попадали. — Ну ты, блин, даешь, — возмутился сосед. — Поубивать нас вздумал? Хоть бы корабль пожалел. В следующий раз буду аккуратнее. Счастливый от того, что можно расслабиться, Борн внимания не обратил на возмущение дяди Саши или сам Сажайра с такой умной. А осliku ничего не сделается, он и не на такие нагрузки рассчитан. Сказал, а сам побежал проверять, не сломалось ли чего. Однако корабль действительно неаккуратную посадку пережил стоически. Оставшуюся часть дня монтировали установку. Влад был доволен как слон, что она получилась такой лёгкой. Если бы поставили нормальный генератор, пришлось бы придумывать что-то с центровкой, просто так на корму уже не поставишь. К вечеру всё было готово. Чтобы не терять куража, ночевать снова остались на складе, а утром, ещё до того, как стало светло, собрались в первый полёт. Даже дружка взяли. Пёс категорически отказался оставаться на тверди, когда хозяин собрался куда-то там лететь. При этом, сходя по трапу, четвероногий так тяжело вздохнул, что было очевидно, на земле ему нравится намного больше. Как только начало светать, ослик поднялся над твердью и неторопливо поплыл в прочь от материка. Так, ну что, как и договаривались, как можно ниже пробормотал Лопатин. У нас длина проводов всего 300 м. Запасенного дядей Сашей провода хватило бы, чтобы увеличить длину удилища чуть ли не на порядок, но Влад решил так не рисковать. Слишком большие потери. Провода будут греться, напряжение падать, магнитное поле ослабевать, да и попробуй и найди такой длинный трос. В короне империи используются как раз такие, длиной три километра. Очень дорогая штука, насколько знал Влад, да и достать такой тросик совсем непросто. Так что для начала решили попробовать сами опуститься как можно ниже, а если глубины не хватит, попробовать что-то ещё. В конце концов у нас магнитное поле будет намного сильнее, думал Лопатин. Значит, вполне вероятно, так низко опускать не придётся. Чем ближе был момент испытания установки, тем страшнее становилось. Влад чувствовал себя самонадеянным ребёнком, который решил попробовать спрыгнуть с крыши с зонтиком. Было у него такое приключение в детстве. Хорошо этаж был всего лишь второй, обошёлся ушибом всего Влада. Сейчас, если что, так просто не отделаемся, думал Лопатин. Лететь, если что, явно придётся гораздо дольше. Осли, отойдя от края материка километров на 20, начал снижаться. Без на странное место. Пояс жизни, как называют это местные, совсем небольшой. 10 км вверх и примерно столько же вниз. Если за нулевой уровень считать поверхность материка, на земле, впрочем, ещё меньше. Вот только там, если двигаться вниз, становится жарковато и давление повышается. В бездне всё не так. Давление примерно одинаковое на всём исследованном пространстве, но по мере приближения к границам пояса жизни становится всё прохладнее. Температура в пределах пояса жизни примерно одинаковая с учётом смены сезона. — делился дядя Саша услышанным во время визита в социальную службу. — А дальше начинает падать награду с каждые полкилометра. — А нельзя какой-нибудь батискав сделать? Ну, с подогревом, — спросил Влад. — Там, на минус стольки-то километрах от пояса жизни, процент кислорода начинает снижаться, — пожал плечами Александр. Зато вместо него увеличивается количество какого-то ядовитого газа. Короче, были попытки исследовать, что там внизу. Либо не получилось, либо не получилось фатально. Дальше 30 км никто не спускался, а нам на ослике его все только к самой границе тумана можно спуститься, сам понимаешь, иначе помрём все от холода. Граница тумана это ещё один местный термин. На каком-то уровне воздух здесь теряет прозрачность. На самом деле это, конечно, не туман. Воды в этих облаках нет. А что есть, земля не ещё выяснить не успели. Борн же просто никогда не интересовался. Спуск занял часов 6, когда изорта начала идти пар, друзья накинули тёплую одежду. Блин, дядь Саш, как так получается? Всё, что я набрал с собой из города, ненужный хлам, а ты и генератор, и куртки тёплые взял. "Учись, студент", хмыкнул Дрок. "Далеко и надолго едешь, всегда надо тёплое с собой брать, даже если это жаркая Африка". Борн зависливо вздохнул, глядя на тепло одетых землян. На орка у дяди Саши понятно не нашлось с размерчика, а своей тёплой одежды у него не было. В этой части материка суровых зим не бывает, хотя годовые изменения погоды присутствуют. Так что теперь бедолага Борн кутался в два одеяла, небрежно прихваченных нитками сверху. При наличии ремня, которым это великолепие было подпоясано, выходило достаточно тепло, но смотрелось смешно. Как немец с Подмосковья, по меткому выражению дяди Саши. Невнятное марево подосликом всё сильнее приближалось. Холод уже стал по-настоящему внушительным, термометр показывал -10. Непривычный к таким суровым условиям Борн дрожал мелко и дрожью. Я не пойму, вы холода упорные, что ли, возмутил Саорк? Не настолько вы теплее одеты, чтобы так свободно тут расхаживать. — Мы привычные просто, — хмыкнул Влад, потирая покрасневшее ухо. — У нас такое каждый год. — Безумцы какие-то, — проворчал в ответ Борн. — Какой идиот станет селиться в таком месте? Прекратить спуск решили после того, как Влад заметил, что далекая громада материка вверху тоже подернулась дымкой. Получается, они уже опустились внутрь туманного слоя. — Ладно, хватит. Возвращай тягу на ноль, — вздохнул Лопатин. — Ну что? — Ну что? «Попробуем, что ли?» Глава пятнадцатая Борн накручивал педали. Изо рта орка вырывался пар, одеяло на плечах давно сбилось, но он этого не замечал. Да и холодно ему больше не было». Влад тоже не мерз, он медленно раскручивал трос и следил, чтобы провода ни за что не зацепились. Только дядя Саша оставался в рубке, контролировал, чтобы ослик держался на одном уровне. Здесь это было несложно, воздух внизу двигался значительно более лениво, чем в верхних слоях, но все равно упускать из вида такой важный момент не хотелось. «Ну что, долго еще?» — спросил Борн. «Я-то откуда знаю?» — ответил Лопатин. Оставалась где-то половина бухты тросса, и парень здорово переживал, пока, если честно, никаких результатов. Влад перегнулся через борт, посмотрел, что там происходит внизу. Небольшая платформа с укреплённым на ней магнитом уже скрылась в тумане. Тебе, если тяжело, можем поменяться. Нет, так даже теплее, просто не терпится. Владу тоже не терпелось, но он заставлял себя не торопиться не хватало ещё, чтобы провод оборвался от неловкого движения, а ещё Лопатин просто боялся. Вот сейчас тросик выберет всю длину, ничего не произойдёт, и нужно будет возвращаться. Так оно и собственно и произошло. Минут через 20 вся длина троса была выбрана. Ещё столько же друзья с замиранием сердца ждали хоть каких-то изменений, но ничего так и не произошло. Ладно, отрывисто сказал Влад. Поднимаемся. Отрывисто, потому что в горле ком стоял. Столько надежд, а ещё было безумно стыдно перед друзьями, которые вложили в это предприятие все сбережения. Нет, Борн продолжал упрямо накручивать педали. Я вроде согрелся уже, а яд ещё далеко внизу. Давайте лучше ещё спустимся. Наверное, это ваше магнитное поле просто не дотягивается до куда нужно. Имперская корона своя острова намного ниже спускает. Но ну да, кивнул Лопатин. А наш остров находился намного выше, когда в него гелиотропы влетали. Даже прохладно не становилось. Остров большой, сам же говорил. В школе говорили, малые и сверхмалые почти до ядовитого слоя падают, прежде чем их гелиотропами засевают. Так что давайте ещё ниже, насколько выдержим. И если не получится, надо длиннее провода искать. Борн упорно не желал сдаваться. Влад глянул на соседа. Тот всё слышал и явно с сорком был согласен. Корабль начал медленно опускаться ниже и ещё ниже. Постепенно холодно стало и привычным землянам. Влад поспешил укутать дружка, который решительно не понимал, зачем люди полезли в такой холод. Хорошо, что одеял хватало. Термометр показывал уже минус 30, и Влад поспешил ещё и борт над дополнительно утеплить. Физические нагрузки физическими нагрузками, но так можно и насмерть товарища заморозить. Тем более непривычного. Столбик термометра продолжал опускаться. Минус тридцать пять. Минус тридцать семь. Когда дошло до минус сорока, Влад сказал. — Все, заканчиваем. Мы тут сейчас сдохнем. — Еще немного, — упрямо потребовал Борн. — Нет, хватит, — покачал головой Лопатин. — Это становится опасно. Влад прав, крикнул из рубки сосед. Попробуем в другой раз с более длинным тросом. С этими словами землянин передвинул рычажок, добавляющий мощности на вертикальный двигатель, точнее, попытался передвинуть. Рычажок примёрз. А когда Александр чуть усилил нажим, переключатель с хрустом отвалился. Материал просто не выдержал холода. Ой! Кораблик продолжал медленно погружаться в глубины бездны. Что? Влад, уже чувствуя приближающиеся неприятности, рванул в рубку. Да вот, управление не выдержало, убитым голосом сообщил сосед, продемонстрировав отломанный рычажок. Не рассчитана местная техника на такие холода. Эм, Влад выглянул из рубки, крикнул Лорку: "Борн, ты это, продолжай пока крутить лоды и если можно побыстрее". "Зачем?" тихонько спросил дядя Саша. Боюсь, наш теплолюбивый товарищ, если перестанет работать, тут же окалеет от холода, ответил Влад. Да и мы, собственно говоря, тоже. Так что надо быстрее решать, что делать. Не знаю, но я уже готов начать паниковать и кричать: "Мы все умрём!", честно признался сосед. Подожди, дядь Саш, рано. Это управление, оно ведь сюда только выведено. Короче, я в машину, а ты пока попробуй нос задрать и маршевыми. Ну, если заработает. Влад рванул вниз в машинное. Естественно, до отправки каждый из владельцев судна ознакомился с содержимым машинного отделения. Борн, правда, что-то чуть не сломал и поспешно скрылся, кляня свое неумение обращаться с техникой, о земле они постарались изучить все подробно. До сегодняшнего дня Влад думал, что этого достаточно. Вот только в момент, когда не только пальцы, но и мозги, кажется того и гляди, раскрошатся от холода, Выяснилось, что бросить взгляд на рычаги и прочитать короткие подписи, убедившись, что всё просто и понятно, было большой ошибкой. Нужно было ещё и потренироваться, чтобы в критической ситуации не пришлось срочно стирать и не из табличек, и искать, какой из рычагов нужен, и самое главное думать, в какую сторону его двигать. Одно хорошо, штатное управление оказалось значительно крепче, чем то, что наверху в рубке. Нужный рычаг, когда его удалось найти, был передвинут без труда, и Влад сразу почувствовал, как изменилась работа машин. Значит, все заработало нормально. Парень поднялся на палубу, бросил взгляд на термометр. Минус сорок восемь. Борн с побелевшими носом и ушами продолжал старательно накручивать педали. «Давай, давай!» — подбодрил Лопатин. Не так уж долго они находятся на таком морозе, но ему и самому уже было паршиво. Воздух обжигал легкие, даже несмотря на то, что был не слишком влажный. Зато ресницы то и дело пытались склеиться, на них оседал иней из выдыхаемого воздуха. Сбегал проверить как дружок, тот, заваленный тряпьем и одеялами, чувствовал себя вполне нормально, в отличие от дяди Саши, который матерился и пытался дыханием отогреть управление в рубке. — Да ладно, дядь Саш, сейчас само оттает, поднимаемся же, — махнул рукой Лопатин. То есть у нас получилось, выдохнул сосед. Тьфу, я уж думал всё. Кондратий пришёл. Мог бы и из машинного связаться. Нет, обошлось, если, конечно, мы не угробим Борна. А про связь я просто не подумал, звени. Переживёт. Тут медицина хорошая, отмахнулся сосед. Зараза, холодно как. Вот уж не думал, что узнаю, как оно на Северном полюсе. На Северном так холодно не бывает. Только на Уймиконе вроде пробормотал Лопатин и заставил себя заткнуться. Не время сейчас для занудства. Вернулся на палубу, глянул на вольтметр с амперметром. Стрелки показывали ноль, но Влад даже не расстроился и не удивился. Ясно, значит, обрыв проводов не выдержали холода. Взглянул на Борна, тот продолжал накручивать педали часто моргая. То ли расстроился до слёз, то ли просто воздух холодит белки глаз. Влад подошёл к тросу и обнаружил, что он болтается свободно, в то время как раньше был натянут под весом магнита. Ожидаемо, похоже, и трос холода не выдержал. Парню тоже очень захотелось зарыдать, даже в глазах горечь стала. Было бесконечно обидно, что столько усилий канули в бездну. А может и хорошо, пытался успокоить себя Лопатин. Ещё один магнит сделать у нас теперь просто провода не хватит. Значит, не будет бессмысленных надежд и траты денег. Теперь только когда на свой остров вернёмся, можно будет попробовать. Если его ещё будут буксировать в империю. Лопатин уже повернулся, чтобы уходить, когда заметил, как трос дрогнул и стал подниматься в горизонтальное положение. Руки сработали раньше мозгов. Влад начал накручивать катушку раньше, чем понял, что это означает, а может, боялся поверить. Уже через пару минут платформа с магнитом вынырнула из тумана, и она вся светилась от гелиотропов. Получилась, не своим голосом зарал Лопатин. Ребята, у нас получилось! И расхохотался, не в силах сдержать эмоций. Впрочем, долго смеяться не получилось, потому что его кто-то схватил сзади и попытался выкинуть с корабля. Ну так показалось в первый момент. На самом деле это Борн от избытка чувств начал подбрасывать его в воздух, и дядя Саша Орку в этом активно помогал, по мере сил. «Да поставьте меня!» Быть подброшенным вверх в непосредственной близости от борта корабля оказалось страшно. «Поставьте, говорю, нам его еще притянуть надо, сейчас оборвется и улетит, потеряем!» Хотя на самом деле обрываться там было нечему. Платформа с электромагнитом поднималась лишь чуть быстрее, чем сам Ослик, Так что трос быстро накрутили на катушку и подтянули светящуюся гелиотропом наживку. Схватили, обжигаясь от прикосновения к заледенелому металлу, подтянули, быстро поснимали гелиотроп, который сразу перестал толкать платформу вверх. "Как много", поражённо прошептал Борн. "Ребята, мы богаты. Здесь, здесь дофига вообще. Все наши затраты окупаются. Ещё раз сходим и уже в плюсе". Это ещё, если сходим. Там больше ток не шёл. А на новый магнит у нас меди нет, обоче она пробормотал Влад. Лопатин здорово опасался, что магнит полностью испорчен гелиотропом, но всё оказалось гораздо проще обрыв проводов. Просто не выдержали холода и сломались, когда платформа начала подниматься, а до этого вертикально висевшие провода начали сгибаться. При условии, что температура в тот момент была почти на 50° ниже нуля, ничего удивительного. Целая куча гелиотропов. Вот это богатство, продолжал восхищаться Борн. Осталось только понять, как мы их будем продавать. А в чём сложность, не понял дядя Саша. В том, что гелиотропы добывают империя, объяснил Орк. Либо с помощью имперской короны, либо военные и охотники снимают с малых островов, но для этого нужно сначала доказать, что иного выхода нет. Там этих согласований просто ужас. А вот так вот, если левые камни, то их в государственную контору точно не сдать. Так может, просто объясним, как получили? Я не знаю, патент какой-нибудь оформим на способ добычи. Я не знаю, что такое патент, — сказал Борн. Точнее, знаю. Это документ, который позволяет заниматься свободной охотой. Нам он не поможет, и ты, Влад, явно что-то другое имеешь в виду. А доказать, что мы его не украли и не контрабандой провезли, короче, долго это и трудно, я бы не взялся. Вопросы продажи добычи решили отложить на потом. Дядя Саша справедливо заметил, что сначала нужно ещё благополучно вернуться. Однако ослик испытание выдержал с честью. Больше никаких поломок не случилось, кораблик скоро вынырнул из туманного слоя. ерунда, вообще не чувствуется. «А сюда спускались, так холодно казалось!» — радовался Борн, глядя на термометр, показывающий минус десять. «Понятно теперь, как вы привыкли!» «Ты бы нос и уши растер, дружище!» — посоветовал дядя Саша. «А то, не дай бог, отвалятся! Вон, смотри, белые какие!» Борн скосил глаза на нос и принялся отчаянно его тереть, так что Влад даже забеспокоился, как бы и правда хуже не сделал. Работники пристани на приземляющегося ослика косились с недоумением. Влад не сразу понял почему, потом сообразил. Корабль остывал гораздо медленнее, чем воздух вокруг него. Поэтому, когда они поднялись в нормальные условия пояса жизни, судно еще оставалось намного холоднее, чем окружающий воздух. При этом влажность вокруг оставалась вполне нормальной. Вот на ослика роса и выпала. Корабль просто блестел. Со стороны казалось, что он украшен множеством бриллиантов. Влад в который раз появился. Странно это. Отдельного источника света нет, а блестит так, будто солнце светит. Очень хотелось выяснить, как так получается. Ничего, немного поправим финансовое положение, займусь учёбой. Буду местную школьную программу изучать, самые базовые вещи. Наверняка ведь этот вопрос тут как-то освещается. Неожиданно оказалось, что короткий рейд вымотал всю троицу так, что на ногах еле стоят. Один только дружок, спрыгнув на землю, принялся с восторгом скакать и радоваться. Явно был уверен, что люди, как и в прошлый раз, будут лететь на тесные лаханки бесконечно долго, а тут всего одним днём обошлось. Влад ещё смог заставить себя выгулять четвероногого, но вот думать о результатах авантюры уже нет, и остальные добытчики его дружно поддержали. Только до бредя до мастерской, все дружно повалились, кто где нашёл место, даже не раздеваясь. Тут уж было ни до обсуждений, ни дальнейшей судьбы добычи. А вот утром вопрос встал ребром. Влад подсчитал, сколько у них осталось денег и огласил обескураживающий результат. На метро, пожалуй, ещё можно было куда-нибудь ездить пару дней, а вот купить поесть троица компаньонов в себе позволить уже не могла. А есть хотелось очень, очень сильно. — Так, ладно, — вздохнул Борн. — У меня есть одна идея, но я не уверен, что получится, и вам туда точно нельзя. — Это куда? — не понял дядя Саша. — Ну, я вроде бы слышал про одно место, в котором контрабандой занимаются, в том числе и купить могут все что угодно, ну и продать тоже. Только это в таком месте нехорошем... — Урачья свобода, что ли? — догадался Влад. — Да. Ага, кивну орк. А ты откуда о них знаешь? Поехали вдвоём, вздохнул Лопатин. Был я там один раз по случайности. Сдаётся мне то, что ты, орк, тебя не спасёт. Они вообще всех не любят, с копом, ограбят и все дела. Короче, я тебя прикрою. Вообще у меня там знакомый есть, Борна отвёл глаза. Он меня того проводит, не обидит. А вот с тобой, Влад, не получится. Он это, человекав не любит. "Ты да уж догадывайся", хмыкнул Лопатин. "Ничего, я сам как-нибудь. Мне всё ж спокойнее будет, а то вдруг тебя прибьют". Борн долго сопротивлялся, причём не потому, что не доверял Владу, скорее наоборот, опасался, что тот из орочьей свободы сам не выберется. Пришлось объяснять и даже показывать, только тогда Борн согласился. "А вот ты как этих на шахте обманывал", расхохоталса Борн. "А я-то всё гадал, каких только не придумал объяснений". Но ты в самом деле крут. Влад вообще-то сам не знал, получится ли у него то, что задумал. Изображать незаметного ниндзю было страшновато, однако, помня собственный опыт посещения Орочьева района, парень решил все-таки перестраховаться. Не хотелось потерять товарища. Да и камни, таким трудом доставшиеся, тоже жалко. Отправляясь вместе с Борном, парень был преисполнен самых дурных предчувствий. До границы ора, чьи свободы добрались на метро, как приличные люди. Борн, правда, с таким видом обнимал здоровенный рюкзак, заполненный драгоценным грузом, что любому желающему было ясно, что-то ценное везет, или незаконное, или то и другое вместе, и ужасно боится это потерять. — Борн, дружище, сделай лицо попроще, — попросил Лопатин шепотом. — На нас сейчас внимание обращать начнут. Представь, что у тебя в рюкзаке, скажем... — Туалетная бумага. Или нет, слишком тяжело. Ну пусть будут гайки и болтики. — Что, так заметно? — так же шепотом ответил орк. — Еще как. Будь я стражем порядка или вором, непременно заинтересовался бы. Борн нахмурился, очевидно пытаясь представить себе, что везет что-то ненужное. Получалось похоже, не слишком хорошо, но самое главное, товарищ отвлекся. Перестал стрелять глазами в каждого из сидящих напротив пассажиров, И сильнее прижимать драгоценный груз к груди, когда кто-то проходил мимо. Влад посчитал, что этого достаточно. Неподалёку от осторачей их трущоб разделились. Борнна отправился пешком, а Влад переместился на здание повыше, чтобы наблюдать было проще. Да и место для следующего прыжка с высоты выбрать проще, чтобы не наткнуться на какого-нибудь такого же любителя гулять по крышам. Влад следил за другом с высоты, а тот, связавшись с кем-то по переговорнику, дожидался, когда его встретят. Встреча вышла радостная. Товарищ, тоже очень молодой орк, очень обрадовался приятелю, долго его обнимал, что-то втолковывал, расспрашивал, борн, растаяв от такой встречи, улыбался. Наконец парочка двинулась вглубь района. Лопатин между прочим заметил со своей верхатуры несколько значков, явно обозначающих его граница. В прошлый раз вот лопух-то вообще по сторонам не смотрел. Тут же, блин, практически открытым текстом не влезай убьет, написано пенял себе парень. Сегодня особых проблем у него не наблюдалось. Влад спокойно перемещался с крыши на крышу, ни на минуту не выпуская друга из вида. Впрочем, глубоко на территорию района орка и не повели. Минут через десять пути борно привели к какому-то гаражу, двери которого открылись после условного стука. Много времени внутри друг не провёл и уже через несколько минут вышел с изрядно опустевшим рюкзаком, но довольный до невозможности. Влад всё боялся, что ограбить товарища захотят на обратной дороге, но ничего подобного не произошло. Дружок проводил Борна до самой границы, ещё раз обнял на прощание, и Борн двинулся в сторону метро, как они с Владом и договорились. А вот его знакомый немного задержался и пристальным взглядом провожал приятеля пока тут не скрылся из вида. Глава 16. Влад догнал товарища возле метро. Получилось. Урачья физиономия расплылась в восторженной улыбке. Всё получилось, Влад. Живём. — Какие дальше планы? Я слышал, вы вчера чего-то с Александром обсуждали, но слишком волновался. — А соглашался, зачем? — возмутился Влад. — Так вы, человеки, опытные, по возрасту старше. Плохого не предложите, — недоуменно посмотрел на друга Борн. — С чего мне возражать-то? Тем более пока все, что ты делал, оказалось правильно. Влад хлопнул ладонью по лицу. — Нет, приятно, что тебе доверяют, но не настолько же. И ведь зараза с таким участвующим лицом слушал, сразу было видно, заинтересован человек. Орк. В следующий раз буду переспрашивать, с чем именно ты согласен, пробурчал Лопатин. Короче, мы решили, что нужно модернизировать корабль. Во-первых, утеплить, где возможно. Потом я слышал, можно обогреватели установить, как минимум, в машинное отделение и в рубку. Это обязательно. И всё равно дешевле выйдет, чем если трос длинный искать. Ну и так, дополнительно провести нормальное техобслуживание, а это надо нормального механика нанимать и у него над душой стоять, чтобы можно было самим хоть чему-то научиться. Время не да и сил подсчитывать, что и сколько будет стоить, вчера не было. Но сам понимаешь, дёшево не выйдет. Так что выручка почти вся на корабль и уйдёт. И знаешь, я ещё собираюсь посмотреть, нет ли возможности закупить меди в проводах. Ну и самое главное, нормальный ангар свой снять, отдельный, чтобы у стремительных места не занимать. Я и так с ужасом представляю себе, что будет, когда Хримп вернётся и увидит, что мы его инструментами пользовались. Дельно кивнул Борн. Только на пожрать надо оставить. Так есть хочется, что кажется, ведро мяса бы сожрал. Да ты и так почти ведро сжираешь, хмыкнул Влад. Где ты такие маленькие вёдра видел, оскорбился Оорк. Борн еще немного подумал, а когда они уже подходили к порту, серьезным голосом попросил. — Влад, ты это, своих друзей со стремительной не называй стремительными, ладно? — Почему? — Потому что мы тогда, получается, ослы. Мысль была настолько глубокая, что Влад даже не нашел, что ответить. Разве что в самом деле в дальнейшем старался таких оговорок не допускать. Возвращение на базу вышло не слишком триумфальным. Все горели желанием поскорее повторить свой успех, а лучше привзойти, так что в работу включились сразу, как утолили голод. Даже с праздничным обедом заморачиваться не стали. За 2 дня успели утеплить машинное и рубку, купили туда и туда обогреватели, кроме того, построили для генератора прямо на палубе будку, здорово напоминавшую со стороны сортир, но тёплую и уютную. Влад надеялся, что в следующий раз борну не придётся беспокоиться за обмороженное лицо. Улучшения получились действительно дорогими, особенно обогреватели, которые сожрали львиную долю бюджета. Работали чуть ли не круглосуточно и уже в Новомонгаре. Место удалось найти довольно быстро. Не такое удобное, как то, что снимала Кася, зато дешевле, но и не простая пристань, с которой они ослика забрали изначально. Уже спустя 4 дня судно было готово к очередному рейсу. Влад ещё и провода зашил в тёплую изоляцию, чтобы в следующий раз не ломались. Уверенности, что это поможет, не было, но что-то придумать, чтобы защитить дефицитную медь от холода, было необходимо. А вот купить дополнительно медных проводов не вышло. Сначала Влад вовсе не мог ее найти. Торговля в местной паутине была развита гораздо хуже, чем на земле. Помог механик, которого они наняли для обслуживания двигателей. «Можешь у меня купить», — пожал плечами седой гремлин. «Хоть проволоку, хоть так, с литком, только сечение, скажи». Хоть убий, не представляю, зачем тебе нужна проволока. Медь металл редкий, да и не используется почти. Сколько нужно-то, учитывая, что дорого? 600, задумался Влад, подняв глаза к потолку. Или с запасом 700? 600, вытаращился механик. Ты что, рыхнулся человек? Ты что с ней делать собрался? Не, 600 это в метрах, сечением 1,5 мм, пояснил Лопатин. И быстро прикинул в уме вес. Это получается что-то около 10 кг всего, даже немного поменьше. Хотел успокоить, а получилось наоборот. Пожилой гремлин уставился на Влада большими глазами и постучал кулаком по лбу. В империи этот жест был аналогом земного кручения пальцем у виска. "Шутки у тебя дурацкие, человече. В общем, граммов 10 у меня есть, могу продать". И назвал стоимость. Влад прикинул Выходило так, что для того, чтобы купить необходимое количество меди, нужно штук 5 таких рюкзаков, что совсем недавно продал Борн. 10 г Влад покупать не стал, но на всякий случай выяснил, где вообще можно найти нужное количество. Оказывается, есть специализированные лавки, в которых продаётся всё для механиков и прочих смежных профессий. Медь там, правда, всё равно не слишком ходовой товар, но при желании купить можно, и даже 10 кг. Только денег у бытчиков в гелиотроп столько пока не было, да и острой необходимости тоже. Не зря всё-таки провода и трос в изоляцию зашили, делился он потом с дядей Сашей. И так пришлось после обрыва полметра из запасов брать. Да в принципе запас это у нас есть, но лучше бы да поeconomнее, протянул сосед. И вообще деньги опять кончаются. Когда на промысел-то пойдём? Вот да. Услышав слово промысел, бор наживился. — Скучно так-то на тверде сидеть. Засиделись мы. — Кстати, ребят, меня тут дружок мой спрашивал, не буду ли я еще продавать. А я и не знаю, что ответить. То есть понятно, что продавать мы будем, но... Орк неловко замялся, не зная, как продолжить. Короче, мне не слишком нравится, что Крак с мной так заинтересовался. Так-то мы раньше в одной компании крутились, но между собой сильно не дружили, а тут прям лучший друг. Я сначала обрадовался, а сейчас думаю не спроставить. Молодец, парень, соображаешь, покивал дядя Саша. Я бы в твоём возрасте точно повёлся. А чего ты так спокойно об этом говоришь, удивился Борын. Да Владик вон считает, что это нормально, так и надо, хотя я с ним не согласен. Надо было как-то обойтись или хоть поменьше для начала продавать. Во-первых, нам деньги были нужны, напомнил Лопатин. Я второй раз так рисковать не хочу. Ладно, что холодно, и плевать, если сами обморозимся, и даже если магнит наш оборвётся. А что если корабль не выдержит? Я только когда мы вернулись, понял, какие мы были идиоты. Чудом ведь вернулись. Повезло. Это ладно, а только один рычажок обломился. А если бы вообще двигатель встал? Наш ослик к таким экстремальным нагрузкам явно не готов был. Это да, покивал дядя Саша. Тут мы, конечно, маху дали, но всё равно. А во-вторых, перебил Влад. Я считаю, лучше такие вопросы решить сразу, пока нас всерьёз не принимают. Кстати, если кому понадобится в город, давайте на всякий случай по одному не ходить, мало ли чего. Ого, кивнул дядя Саша. Безопасность должна быть конкретно безопасной. А если в воздухе подкараулят, собираешься на нашем увольни с ними воевать? — Я так понимаю, они раз контрабандой промышляют, то и корабли у них есть. — Лучше уж сейчас, когда мы на увольне, и одни, чем потом, когда мы обзаведемся охраной и большим кораблем, — заметил Влад. — Потому что с парочкой небольших пиратов мы справимся, а вот если будут подбирать что-то соответствующее, тогда... Дядя Саша укоризненно покачал головой. И это мне говорит человек, который отказался идти матросом к Касси с формулировкой: "Воздушные сражения не для меня. Одно дело за своё воевать, другое просто по долгу службы", сказал Влад и едва удержался, чтобы не поморщиться. Заготовленный ответ выскочил слишком быстро, отчего звучал совсем неубедительно. "Вы так готовитесь, как будто к бою настоящему", смущённо пробормотал Борн. "Я ж не говорю, что нас обязательно грабить будут". Так только подозреваю. Но не буду ты хорошо хмыкнул дядя Саша. Нам же лучше. Так чего мне краксу-то говорить, напомнил Борн. Скажи, как повезёт, дескать, не от тебя зависит, но если будет ещё, обязательно обратишься. В следующий рейс земляне загрузили на ослика всё земное оружие, какое у них было. Правда, представлено это оружие было только автоматами, потому что пулемёты остались на стремительной Дедя Саша сам передал, когда те улетали, при полной поддержке Влада. Кто мог знать, что самим скоро понадобится. Оружие, правда, не понадобилось. Влад от чего-то был уверен, что непременно какая-нибудь пакость случится, либо пираты нападут, либо поломка, но всё прошло так гладко, что даже не верилось. Ослек теперь холода почти не боялся, да и команда была готова намного лучше. Даже дружку Влад сорудил тёплую куртку и сапожки. Хотя я и не собирался, находясь внизу, выпускать пса на палубу, просто на всякий случай. Сами тоже приоделись тепло и удобно. У границы тумана заранее размотали удилище, чтобы на холоде не пришлось разматывать, опустились пониже. Когда термометр на палубе показал -50, платформа с магнитом исправно начала подниматься, значит, всё сработало. Ослик вернулся в относительно тёплые места, провод смотали, собрали гелиотроп и всю процедуру повторили. За день успели нырнуть в туман пять раз, после чего отправились обратно на материк. Следующие несколько дней работали так же, и скоро у них скопился внушительный запас гелиотропа. Трем, конечно, и наполовину не забили, но все равно при взгляде на груду переливающегося огненными всполохами камня Влад каждый раз замирал от восторга. Красиво и дорого, настоящее сокровище. У парня даже мурашки по коже пробегали, когда он представлял, сколько это в местных деньгах. На земле все его имущество, пожалуй, и половины этой суммы не стоило. — Что-то кассе задерживается, — озабоченно пробормотал Александр. — По идее, должна была уже вернуться. «Думаешь, — Думаешь, что-то случилось? — забеспокоился Влад. — Да скорее всего нет. Сам же знаешь, у них точных сроков не бывает. Плюс-минус неделя и скорее плюс. Влад уже и сам переживал, что стремительное долго не возвращается. Не чужие ведь, волеи неволей в голову полезли всякие ужасы. Нет, Лопатин, в принципе, понимал, что стремительное так легко не возьмёшь. И сам шлюб зубастый и команда отличная, а ещё у Каси есть замечательный козырь в виде земного оружия. Вообще, я бы не стал этот разговор заводить, вернул Влада из своих мыслей дядя Саша. Но не знаю, как у тебя, а у меня уже деньги того. «Заканчиваются. И Борн недавно спрашивал, не одолжу ли в счет будущих доходов. И а к тому, что надо бы снова разменять немного гелиотропа, как думаешь?» Все добытое друзья пока так охранили на корабле — вполне надежное место. Но кому придет в голову, что на пожилом боте может быть что-то ценное? Нечего было и думать о том, чтобы обменять все содержимое трюма разом, и вопрос реализации уже вставал, можно сказать, ребром хотя бы потому, что новые партии добытого скоро станет негде хранить. Влад думал перетаскать на склад, который они арендуют, но это не самая лучшая идея. Всё же склад им не принадлежит. Туда, например, может прийти с проверкой хозяин. Будет довольно трудно объяснить наличие дефицитного гелиотропа в промышленных объёмах. Собственно, поэтому им нужна была касса. Влад с дядей Сашей вопрос легальной реализации добытого хотели отложить до её возвращения. Уж Диманаса точно подскажет, как правильно поступить с гелиотропом, и наверняка не станет сдавать их местным спецслужбам, которых Влад боялся как огня. Дядя Саша такого предупреждения к спецслужбам не имел, но в целом был согласен, что лучше бы в это дело не соваться, не зная броду. Впрочем, он и с бандитами изначально связываться не хотел, предлагал не торопиться и перетерпеть до возвращения Каси. Теперь вот мнение своего мужчины явно переменил, и Влад была жутко любопытна почему. И не связано ли такое изменение с одной симпатичной комендантшей общежития средних лет? Однако спрашивать было не деликатно, и Влад, у которого тоже кошелёк уже давно показывал дно, идею одобрил. В этот раз продавать решили поменьше. Больших трат в ближайшее время не планировалось, деньги нужны были на поддержание штанов, так что Борн отправился в Орачью свободу с полупустым рюкзаком. Хотя разницы никакой, проворчал дядя Саша. Если они действительно сомневаются, стоит ли нас ощипывать или нет, после второго раза точно сомневаться перестанут. — Ну и получат по зубам, — пожал плечами Влад. Нам не помешает на примере всяких умников показать, что связываться с нами не стоит. — Будем убивать? — спросил сосед. — Постараемся обойтись без этого, но... — Дядь Саш, вот честно, ты как к бандитам относишься? Я вот их очень не люблю и жалеть не собираюсь, в случае чего». Несмотря на опасения, Торг и в этот раз прошел удачно. Единственное, Борн, возвращаясь из криминального района, вид имел задумчивый, если не сказать недовольный. «Колись, чего расстроенный?» — спросил Лопатин, когда они встретились. «Проблемы были?» «Да нет», — покачал головой Орг. «Просто они меня так настойчиво звали отметить сделку, а в прошлый раз не звали». Я и подумал, не к добро это. Скорее всего, надеялись вы спросить подробности, откуда камни берёшь, ответил Влад. Что тут странного? Ну да, они и без отмечаний пытались. Просто кракс, он мы не дружили с ним, но приятелями были. Он даже когда в урочью свободу уходил, меня с собой звал. Но я не пошёл, маменку пожалел. А тут выходит он на меня, ну а чточит? Хочет ограбить. Как так получается? Возможное предательство приятеля похуже искреннего огорчало молодого Воорка. Влад вдруг почувствовал себя ужасно старым и умудрённым жизнью. Нужно было как-то поддержать товарища, но как подобрать слова, чтобы и утешить, и не озлобить? Люди меняются, осторожно начал Лопатин. В смысле, все разумные меняются, и особенно те, кто решил жить за счёт других. Эти ребята, ворачи в свободе, они ведь как решили? Всё вокруг добыча, а они хищники. Может, раньше он действительно хорошо к тебе относился, но такая жизнь она просто так не проходит. Сейчас для него свои, те, кто ворчит ей свободе, а остальные так, угодья. Кракс говорил, они за орков вообще буркнул Борн. Дескать, если б не демоны, ну и остальные. Орки бы вообще были великой нацией и всё такое. Я правда не понял, чем нам демоны со стальными мешают, но всё равно, я же тоже орк. А вот так оно и происходит, хмыкнул Влад. Если начинаешь выбирать, кто хороший, а кто плохой, в конце концов хорошим оказываешься только ты сам, а все остальные уроды, которых не жалко. Борн ничего отвечать не стал, но явно задумался. На следующий день решили устроить выходной. Отправились все втроём в общагу, в основном из-за того, что дяде Саше очень хотелось навестить знакомое Орченко, а отпускать его одного Влад теперь опасался. Мужчина хотел похвастаться своими достижениями и явно очень страдал, что приходится соблюдать секретность. Фразами наподобие всё нормально, работа идёт, большого впечатления не произведёшь, оставалось компенсировать отсутствие возможности похвастаться подарками, и уж тут землянин нарасторался. Однако эффект вышел совсем не тот, на который рассчитывал. Так, признавайтесь, паршивцы, чего вы натворили, потребовала Орчанка. Заработать вы так быстро не могли, это точно. Ещё и ребёнка затянули. Какого ребёнка? очумело пробормотал дядя Саша. Да вот, Орчанка невежливо откнула пальцем в борна. Борн уставился на аккуратный ноготок, застывший в сантиметре от груди, судорожно сглотнул и начал пятиться. Этот лопух едва школу закончил, а вы его плохому учите. Да никуда они не учат, тонким голосом сказал орк. Ну, для орка тонким. В смысле, плохому не учат. Мы вообще это полезное дело делаем. В общем, убедили втроём-то. Правда, до конца Хелла явно не поверила. Подарки дяди Сашины приняла, но эффект получился совсем не таким, как мужчина рассчитывал. Ночевать в общежитии не стали, как изначально рассчитывали. На сладкое дядя Саша точно мог не рассчитывать, а просто так оставаться. За несколько дней друзья успели неплохо обжиться на складе, так что оставаться ночевать в общежитии смысла не было, вернулись на склад. Стремительно и всё не было, так что решили и дальше копить гелиотроп, а на выходные не отвлекаться. Владу перед другом было неловко, почему-то парень чувствовал себя виноватым в том, что у соседа не заладилось с Хэллой. А ведь она явно дяде Саше благоволила. Если бы тот и дальше жил в общежитии, могло что-то и сложиться. Не обращая внимания, отмахнулся мужчина. Она себе явно всякого на придумывала, вот и дуется. А шансы у меня ещё есть. Если бы не было, она бы уже побежала в полицию местную о своих подозрениях выкладывать. Я её знаю уже. Так что не всё потеряно. Вот когда докажу, что у нас всё легальное и безмутных схем, сразу простит. А пока давайте делом заниматься, раз уж бандиты нами так и не заинтересовались. Но бандиты, как вскоре выяснилось, очень даже заинтересовались. Глава 17. Проблемы начались уже на следующий день после неудавшегося выходного. Владельцам ослика отказали в аренде ангара. Пожилой орк, владелец, заявился с самого утра и сообщил, что больше сдавать ангар не может. Отводя глаза и явно мучаясь от жадности, вернул деньги за оплаченный месяц. Когда Влад поинтересовался причинами такого резкого изменения планов, внятно ответить владелец так и не смог, мямлил что-то о резко изменившихся обстоятельствах. Друзья, впрочем, не насторожились. Что-то неладное они почувствовали только когда не смогли найти другого места. Едва узнав, кто именно интересуется арендой, владельцы недорогих ангаров неподалёку от пристани сообщали, что помещение занято. Дядя Саша ради интереса поинтересовался свободными местами на пристани, но и там вдруг оказался полный аншлаг. Свободными оказались только ангары в самом порту, но на них у команды пока не было денег. Скорее всё выяснилось. Мне тут Кракс написал. Бурн прервал землян, которые как раз обсуждали, что делать. Спросил, как дела. Я написал, что пока немного занят, так он стал спрашивать, нет ли каких проблем и сказал, что помочь может, если что. Вот скотина, возмутился дядя Саша, он первый сообразил. Впрочем, Влад от него почти не отстал. Спроси, не знает ли он кого-нибудь, кто может ангар сдать для корабля? Говорит, как раз сейчас случайно есть местечко, совсем дешево, на одном из